Глава девятнадцатая. Четыре месяца спустя. Быть колобком — такое себе удовольствие. И если некоторые беременные становятся им месяца на шестом, то меня эта участь постигла многим ранее. Иногда даже казалось, что во мне не один, а целый выводок детей. Настолько ребенок вырос большим и подвижным. «Диана, я последнее время задаюсь вопросом, а какой у тебя срок?» спросил Игорь, подавшись вперед. «У нас уже вошло в привычку обедать вместе в этом ресторане, где мы столкнулись больше полугода назад, хотя для меня прошло немного меньше времени. все таки те три дня изменили многое. На...» Хотела я назвать свой срок в неделях, но вовремя догадалась, что так или иначе придется переводить в месяцы. «Седьмом с половиной». «Разве?» «Да», — улыбнулась я и сосредоточила свое внимание на двойной порции Биштекса которого мне не хватит для полного насыщения. Ох уж этот дракоша. Хм, ну ладно, мне просто казалось, что прошло больше времени, задумчиво произнес он и тоже на некоторое время занялся едой. Слушай, у меня к тебе есть... Диан, давай завтра поужинаем вместе? Я положила отрезанный кусок мяса в рот и подняла голову. Последние дни поведение Игоря слегка настораживало. Нет, он вел себя привычно, дружелюбно, помогал в любой сложной ситуации и безустанно предлагал стать моим личным водителем. Но, ко всему прочему, в его движениях и фразах появилась еле уловимая скованность. Я откинула всякого рода догадки прочь и попросту кивнула. Ужин так ужин, что в нем может быть такого? Не замуж ведь позовет в самом-то деле. Вот отлично, я заеду за тобой в семь. «Ах да, кота своего куда-нибудь день, пожалуйста, а то он меня недолюбливает». Снизу раздалось злобное грудное рычание. Я сняла с вилки кусок мяса и бросила под стол. Тут же утихомирив злобного зверя по имени Хам. Оказывается, даже на него можно найти управу. Еда везде и всегда. Главное носить в сумочке пакет с сосисками, и любой конфликт будет улажен еще до его начала. «Он и сейчас здесь!» «Игорь, не надо!» Предостерегла я его от заглядывания под стол. Мужчина неодобрительно покачал головой и подозвал официанта, чтобы тот принес счет. Ему не нравился хам, и это было взаимно. Однако он промолчал, достал карточку и расплатился. Затем последовали стандартные фразы с предложением меня подвести, извинениями из за необходимость так скоро убегать и пожеланиями приятного аппетита. «Не скучай», — напоследок сказал Игорь и поцеловал меня в висок. Не забудь, завтра в семь. Хорошо, иди уже. Не люблю я этого человека, пробурчал снизу хам и выглянул из-под скатерти. Еще вкусняшки. Последнее, с укором посмотрела я на него и снова, как можно более незаметно, кинула на пол кусок мяса. И будь вежливее, все-таки Игорь платит за наши обеды. Попробовал бы не заплатить, сурчащими нотками произнес Чудик. Я закатила глаза, не желая больше развивать данную тему. Эти споры всегда заканчивались одинаково. Хам не понимал, как сильно помог бывший еще в самом начале нашего возвращения из другого мира. Для кота ведь оплата за должностей, ремонт сантехники, уборка квартиры, поиск другой клиники из-за необычной трехмесячной задержки в сроке беременности и моральный упадок сил ничего не значили. У меня руки опускались. Стоило взяться за что-то одно, как начиналась самая настоящая паника. Безосновательная, но сильная. А Игорь стал спасательной шлюпкой в безжалостном океане проблем. Он даже сам сходил на мою бывшую работу и забрал деньги. Как оказалось, до суда дело не дошло. Алефтина в последний момент пошла на попятную. Видимо, она поняла, что не сможет довести начатое до конца и предложила адвокату выплатить мне достойную компенсацию. А он отказался. Но из-за того, что я не явилась в обозначенный срок и не отвечала на звонки, Валентин Валерьевич набрал ее номер и дал согласие с условием повышения ранее оговоренной суммы. Стоило об этом узнать, и моему счастью не было предела. А затем появилось сомнение в правдивости его слов. Да еще со мной связалась представительница той первой компании, в которую я ходила на собеседование, и предложила хорошую должность с приятной зарплатой. Даже несмотря на мое положение, они согласились взять меня в штат. И только хам не давал мне насладиться моментом. Он больше не мешал. Все-таки мы нашли общий язык. Однако кот каждым действием или словом напоминал, что я зря стараюсь, ведь придется снова перебираться в тот драконий мир, так как ребенку в первые годы обязательно нужно летать и развивать крылья. А я молча слушала и глотала непролитые слезы. Как бы там ни было, мне так или иначе придется жить здесь. Возможно, нам с Руаном удастся договориться о чем-нибудь дельном, однако я очень в этом сомневалась. Он собирался забрать моего ребенка. Наступит срок родиться малыша, и сильный дракон даже не посчитается с моим мнением. Зачем ему? Четыре месяца пропадать где-то может, так чего ему стоит добиться своего силы и отнять моего малыша? Да, по меркам его мира прошло всего-то четыре дня, дня, зато у меня было много времени, чтобы подумать и разложить каждое сказанное слово, его действия и мои желания по полочкам. И получился не очень приятный результат. Я ему не нужна, только ребенок. Зачем дракону ущемлять себя?» Они ведь с хамом сами говорили, что без всякой защиты окон и увеличения влажности в том замке посреди пустыни просто идеальная атмосфера. К тому же люди не живут в их мире, а о чем-то долгосрочном Аруан даже не заикался. Мое место здесь, мой мир здесь, мой удел остаться здесь. Не то, чтобы сильно хотелось отправиться туда, просто, если быть честной с собой, то мне понравился дракон. «Очень понравился». А тот единственный поцелуй до сих пор жил в памяти, как нечто особенное и неповторимое. «Разве можно им одним покорить женщину?» «К сожалению, да». «Но желательно о нем забыть, ведь люди в том мире не живут». Я тряхнула головой и сосредоточилась на мясе, которое так или иначе придется доесть. Теперь помимо прожорливого кота появился еще ненасытный ребенок. Он любил беспокоить мамочку, если голоден» и только насытившись, малыш успокаивался. «Алефа?» — привлек мое внимание смутно знакомый голос. «Стасик?» «Нет, не беспокойся о ней». Он остановился возле столика прямо перед моим и помог сесть на стул миниатюрной блондинки. Сам же бывший коллега расположился ко мне спиной. По словам Сони, это он был виноват в моем неожиданном увольнении». Не имея ни капли желания встречаться с ним даже взглядом, я начала расправляться с бештексом интенсивнее, стараясь не прислушиваться к чужому разговору, как случайно выловила. «Ты про Диану?» «Да, твоя начальница с легкостью может уволить и тебя, если узнает». Я невольно навострила уши, да еще и к телефону потянулась. «Так, на всякий случай. Вдруг запись их разговора пригодится». И только найдя нужную иконку, я подумала, что лучше не стоит, ведь мне это ни к чему. Но все же ткнула на нее пальцем. Беспокоиться, а у меня на крючке. Вот увидишь, где-нибудь через полгода она уступит мне свое место, я уже закинул удочку. Нужно только подгадать удобный момент, и она подпишет свою увольнительную. Диане ведь подписала». Его слова лишь подтвердили догадки. «Паскудник». В другом случае можно было бы подойти к нему и наброситься с угрозами, но я только улыбнулась. Мне и сейчас неплохо жилось. Работа имелась. Декретные выплатили приличные. Квартира и машина остались те же. Да и от одиночества скучать не приходилось. Рядом всегда вертелся говорливый хам, на смену которому частенько приходил Игорь. Мечта, а не жизнь. Вот только моя улыбка померкла от этих мыслей. «Кстати», — заговорила девушка, — У меня есть хорошая новость. Костя предложил поехать с ним на отдых в выходные. Как тебе идея? И чем она хороша? Стасик, ну ты чего? С тобой. Он пригласил нас с тобой. Ты забыл? Мы ведь рассказали ему о наших отношениях. Я опустила взгляд и долго гипнотизировала последние кусочки мяса на тарелке. Разговор уже свернул не в то русло. И мне оставалось лишь обдумывать один очень важный вопрос. Мстить или нет? С Алевтиной было все понятно. Она хотя бы приличную сумму выплатила, в то время как Стасик остался неудел, весь такой чистенький и довольный. «Погоди, она звонит», — вырвал меня из раздумий мужчина за соседним столиком. «Да? Пообедать? Конечно. Разве я могу отказать своей зайке? А ты разве на работе?» «Нет, я в такси. Забыл дома бумаги по Рамсону». «В ресторане напротив нашего офиса?» — изумился он, что-то показывая рукой своей спутнице. «Ты уверена?» «Там не очень хорошее...» «Ладно, хорошо. Да, я займу столик». «Вот мымра», — сказал он, откинув телефон на стол. «Извини, что так все получилось». «Ничего», — закивала блондинка и встала с явно читающейся обидой на лице. «Лиза, не злись. Я поеду с тобой на отдых и подарю то колье, которое ты хотела». «Но оно ведь твоей зайке». «Алис! Ну, как мне ее еще называть? Прошу, не злись!» Она покачала головой, собрала вещи и пошла в туалетную комнату. Нет, мстительности во мне оказалось не так уж много. Возможно, всему виной время, которое притупляет все эмоции, а некоторые усиливает. Я остановилась возле зеркала и погладила живот. Руан, где он пропадает? У меня все нервные клетки скоро закончатся, в то время как папаша-дракон так и не соизволит вернуться». «Ну кто уничтожает растение четыре дня? Что Аруан там делает? Может, ему неведомо, каким образом подвернулась более сговорчивая женщина, и он плюнул на своего ребенка и дразла?» В том, что этот мужчина махнул рукой на меня, я уже не сомневалась. «Че встала?» — раздался знакомый голос снизу. Хам покружил возле меня и направился к унитазу. Чудик долго присматривался к смыву, запрыгнув на стульчак. После того случая в моей ванной, когда кот провалился в туалет, он напрочь отказывался справлять туда свои дела. «Можно я пописываю в уголок?» «Говори правильно, на гажу на пол!» С осуждением произнесла я и подошла к нему. «Давай, подержу тебя!» «Вот не надо, сам справлюсь!» Фыркнул он и начал выискивать место на стульчике поудобнее, а после жалобно произнес. «Ди...» «У всех коты как коты. Мне же попался такой, который в общественном туалете справит нужду, а затем сделает горделивый вид, будто не нуждался в моей помощи, и я сама напросилась». Чудик был в своем репертуаре. «Ты скоро?» Спустя пару минут пробурчал хам, переминаясь с лапы на лапу возле двери. «Поехали уже домой. Меня там ждут». «Кто?» Внутренне напряглась я и повернулась к коту. «Диван». «Так он никуда не убежит». «Бежит, иди, поехали домой, здесь холодно, у меня лапы мерзнут, у них пол без подогрева». «Ладно, ладно», — согласилась я и, подкрасив губы, вышла из туалетной комнаты. Картина за соседним от моего столиком изменилась. Теперь там вместо блондинки сидела бывшая начальница и широко улыбалась, с обожанием наблюдая, как Стасик ест. Меня покоробило от этого зрелища. Я с минуту смотрела на них и вскоре пошла к выходу, не собираясь им мешать. Жаль, не нашлось обходного пути. Нет, в эти выходные я занят, придется поехать к родителям. Донесся до меня полный сожалений голос мужчины. Стоило приблизиться к их столику, а что случилось? Обеспокоилась Алевтина и положила свою ладонь поверх его кисти. Да, вздохнул Стасик. Но давай не будем о грустном. Больше я не могла ничего расслышать. У входа уже промелькнул черный комок шерсти, выскочивший на улицу. Хам теперь действовал осторожно и не попадался людям на глаза. А я застыла, раздумывая над сложным вопросом. Может, все-таки подойти к ним и открыть в тени глаза на происходящее? Она поступила со мной подло, но как-никак искупила свою вину. Даже не было сомнений, благодаря кому меня взяли на ту престижную работу, невзирая на приличный срок беременности. Это явно она постаралась. И только я собралась развернуться, как в голову пришла другая идея. Для ее воплощения понадобилось отыскать в списке контактов свою бывшую начальницу и отправить ей голосовое сообщение. Всего пара минут и дело сделано. Я широко улыбнулась и уже с чувством полного удовлетворения вышла на морозный воздух. Зима выдалась на редкость холодной.